Притча седьмая. Странные явления. Кто нам сейчас действительно нужен, это хорошая щейка. Кажется, я поняла твою мысль, сказала Ктоя. Неужели? Ослик изобразил удивление. Да, тем не менее, я все еще здесь Усмехнулся она. Уж потерпи, пожалуйста. Сдается мне, в запасе у тебя осталось несколько историй. Которые могут оказаться полезными для ни на что не похожего существа. Я смирился, со вздохом сказал я. Больше ничего не поделаешь, насколько я могу судить, а и терпеть я давно привык. Я же только учусь этому, задумчиво сказала кто. И боже мой, какая это нелегкая наука. Зато потом, авторитетно заявил я, нет ничего легче. Не приходится дёргаться и нервничать. Это уж само по себе большое облегчение. Как и сознание того, что раз уж ты ничего сделать не можешь, то и не надо ничего делать. «Я не играю», — ответил я. «А что ж ты делаешь?» — спросил кролик. «Можешь отгадывать до трёх раз, кролик. Рою землю!» «Неправильно». Прыгаю по молодого доба, Нет, неправильно. Жду, чтобы кто-нибудь помог выбраться из реки. Теперь правильно. Дайте кролику время подумать, и он всегда все отгадает. Ктоев скинул брови. Ты же в прошлый раз говорил, что нужно наоборот решать свои проблемы, а не сидеть сложа руки. Да, и ты можешь их решить. Знаешь, так сказать, как это сделать. — А если не знаешь, ну, что ж, одно из мудрейших правил гласит, не делай в таких случаях ничего. — А как же? — начала кто-я. Как-нибудь. — Недолгей договорить, ослик. — Может быть, через некоторое время и придет в голову дельная мысль, или же оно само собой возьмет да и решится. — А если тебя торопит? — Кто? — Или что? «Ну, скажем, какой-то человек, он ждет твоего решения и подгоняет тебя, потому что от тебя многое зависит». «Что именно многое?» «Хороший вопрос, не знаю». «В последний раз, — грустно сказала Ктой, — я думала, что от меня ждут одного, а оказалось, что ждали совсем другого». «Вот, видишь». Я же говорил тебе, что у нас здесь на самом деле все не так и не то, чем кажется. Полагаю, в твоем родном лесу или где ты там обычно живешь, творится то же самое. «Как это понимать?» — спросила кто то «Загадочные вещи происходят порой в мире», — вздохнул Иая. -я. «Я бы даже сказал необъяснимые». а все из-за того, что некоторые совершенно не думают, прежде чем начать что-то делать. Торопятся, видишь ли, подгоняет их что-то. — Расскажи. — Пожалуйста, пожалуйста, — ответил ослик. — Расскажу с особенным удовольствием, потому что сегодня понял, наконец, чего ты ждешь от меня. Хочешь услышать все истории, какие я только знаю? И значит, чем скорее мы с этим разделаемся, тем раньше я смогу вернуться к своим любимым занятиям, размышлениям в тишине и одиночестве. Итак, однажды, когда стояла особенно суровая зима, я, чтобы спастись от снега и мороза, решил построить себе дом. Вполне естественно и полагаю решение. И я его принял... и осуществил, заметь, никого не призывая на помощь. Своим новым домом я был вполне доволен, и, честно признаться, не ждал никаких с его стороны сюрпризов. Но кто бы мог предположить, что та же мысль взбредет ни с того ни с сего в голову некоторым самозбродным медведям? «Я сейчас думал, — сказал Пух, — И думал вот о чем я думал про и и что ты думал про я то что ведь бедному я негде жить негде негде согласился пятачок у тебя есть дом пятачок и у меня есть дом это очень хорошие дома и у кристофера робина есть дом у совы и кенги и у кролика тоже есть дома И даже у родственников и знакомых кролика тоже есть дома или что-нибудь в этом роде. А у бедного я ничего нет, совсем ничего. И вот что я придумал. Давай построим ему дом. Это замечательная мысль, — сказал Пятачок. А где мы его построим? — Мы построим вот здесь, — сказал Пух, — на пушке этой рощицы. Тут нет ветра, и тут я об этом подумал. Мы можем назвать это место Пухово-Опушка. И мы построим для ИА дом на Пуховой опушке, дом ИА. Полагаю, они могли бы сперва спросить у меня, нужен ли мне еще один дом. Если да, то где именно я хотел бы видеть его возведенным, но разве их это волновало? Насколько я могу судить?» Речь шла всего лишь о тщеславии нашего приятеля-медвежонка. «Ой, кстати, там за рощей я видел груду палочек», — сказал Пятачок. «Там их навально целая куча, ну прямо целая гора». «Спасибо, Пятачок. То, что ты сказал, будет нам очень полезно. Из-за этого я мог бы назвать это место Пухово-Пятачковой опушкой, если бы пухово пушка не звучала лучше». но только она звучит лучше, потому что она пушистей и, значит, больше похожа на опушку. Они принялись за дело, и результатом внезапно обуявшей их страсти к строительству было то, что мне пришлось-таки обратиться за помощью к Ристоферу Робину. Я встретился с ним, объяснил сначала все про снег и мороз. И я сказал себе, ведь остальные, пожалуй, огорчатся,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 а еще потом ему станет очень грустно. — Ой, я, — сказал Кристофер Робин, которому уже стало очень грустно. Затем я рассказал ему, что случилось. — Я не имел в виду тебя, Кристофер Робин. Ты не такой. Слом, я это все клоню к тому, что я построил себе дом возле маленькой рощицы. — Правда, построил? Как замечательно. — Действительно, замечательно. Продолжал я с самым унылым тоном. «Самым замечательным представляется мне то, что, когда я утром уходил, он был там, а когда я вернулся, его там не было. Да, мой дом исчез. Разумеется, я мог бы отнестись к происшедшему со свойственным мне философским спокойствием. Вообще это все вполне понятно». В конце концов, это был всего лишь дом я. Если бы не упомянутый мною мороз и снег, еще необъяснимость пропажи. И все-таки был несколько бескуражен. Осмелюсь предположить, что на моем месте был бы каждый обескуражен. Я просто не поверил своим глазам. Поэтому попросил Кристофера Робина пойти со мной. «Иногда», — сказал я, — «когда люди забирают чей-нибудь дом», Там остается кусочек другой, который мне нужен, и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Вот я и думаю, что если мы заглянем... Но чем на самом деле мог помочь мне Кристофер Робин? Да, он, конечно, пошел со мной к тому месту, где когда-то находился мой новый дом, но только для того, чтобы тоже убедиться в его загадочном исчезновении. Ну вот, сказал я. Не осталось ни единой палочки. Конечно, жаловаться не приходится, ведь остался весь этот снег, с которым я могу делать все, что захочу. К счастью, у Кристофера Робина хороший слух. Он сумел расслышать где-то вдалеке пение этой легкомысной парочки, пуха и пятачка. После чего окликнул их, и те незамедлительно явились на зов. Меня они, разумеется, поначалу даже не заметили. — Эй, а тут и «а», — сказал Пух, когда они с Кристофером Робином кончили обниматься. Он толкнул локтем Пятачка, а Пятачок толкнул локтем его. И они подумали, какой это приятный сюрприз. — Здравствуй, я! Ну, а дальше началось самое интересное. Кристофер Робин поведал им о моем исчезнувшем доме, и оба изобразили неподдельное удивление. Глаза у них становились все больше и больше. «Где, ты говоришь, он был?» — спросил Пух. «Как раз тут», — сказал я. «Он был сделан из палочек?» «Да». «Ох», — сказал Пятачок. «После чего они попытались меня запутать и выставить полным дураком». «А ты уверен, что это был дом?» — спросил Пух. «Я хочу сказать, ты уверен, что как раз тут был дом». конечно уверен сказал я он пробормотал про себя ни те ни ума нет у некоторых наконец понесли полное количествоче как бы вам сказать поспешно сказал пятачок только теплее добавил он после долгого размышления. — что теплее? — на той стороне рощи где стоит дом и а мой дом спросила мой дом был здесь нет — Твердо, — сказал Пятачок, — он на той опушке. — Потому что там теплее, — сказал Пух. — Но я хочу знать. Пойдем и посмотрим, — просто сказал Пятачок, приглашая всех идти за ним. — Ничего другого делать все равно не оставалось. И мы отправились на опушку, о которой они говорили. И тогда я действительно увидел там свой дом, и я был поражен еще сильнее, чем когда не увидел его на прежнем месте. Я ведь тогда еще не знал, что произошло на самом деле. Как я уже говорил, вряд ли кто-нибудь на моем месте сумел бы предположить, что нечто подобное вообще может произойти. Поэтому я искал и нашел единственную причину, которая, на мой взгляд, могла хоть как-то объяснить таинственное перемещение дома. Я вошел в дом и снова вышел. — Странное явление, — сказал он. — Это мой дом, и я сам построил его... Там, где я говорил. Так что, очевидно, его сдуло сюда ветром. Видимо, ветер перенес его прямо через рощу и тут опустил. И он здесь стоит целый и невредимый, пожалуй, местами даже лучше. Гораздо лучше, хором сказали Пух и Пятачок. И вот, услышав этот хор, я начал догадываться, в чем дело. Ведь если б эти двое ни разу не видели мой дом в его первоначальном состоянии, они никак не могли бы судить о том, лучше он стал после перемещения или хуже. Но вслух я ничего не сказал. Вернее, сказал, только, пожалуй, совсем не то, чего они, по всей видимости, ожидали. «Вот вам пример того, что можно сделать, если не полениться», — сказал я. «Тебе понятно, Пух?» «Тебе понятно, Пятачок?» «Во-первых, смекалка, а во-вторых, добросовестная работа. Ясно?» Вот как надо строить дом. Гордо закончил я. После чего они, разумеется, поторопились уйти. Все тайное, как известно, в конце концов становится явным, и через некоторое время я имел возможность убедиться в том, что моя догадка оказалась правильной. Дом мой перетащили с места на место именно пух и пятачок. Вот чего я не понимаю в произошедшем до сих пор. Так это того, для чего им понадобилось его перетаскивать. Ослик умолк и в рассеянности принялся оживать колючки. А кто, ей немного поразмыслив, осторожно сказал, они просто не поняли, что это был дом. Они приняли его за кучу палочек и лопасти сказал я. — В головах у них в таком случае не должно было бы оставаться даже и опилок, если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Принять дом за кучу палочек — это ни в какие ворота не лезет. Попробуй придумать что-нибудь получше. Ну, возможно, они поступили так, потому что не знали, что это твой дом. И снова не то. Дайте ни на что непохожему существу время подумать. Я навсегда сдаюсь, — смиренно сказала Ктою. — Я тоже сдаюсь, — вздохнул я. — Это... Поистину странное явление, и объяснить его я могу лишь одним — меня забыли спросить. Вообще это все вполне понятно. В конце концов, это был всего лишь дом Иоа. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Я бы на твоем его и ее месте вряд ли кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, Сколько раз за свою жизнь мы произносим эти слова? Или «поставь себя на мое место» — роковая ошибка. Когда ты ставишь себя на чье-то место, ты ставишь туда именно себя, никак не его, ее или их. И можно ли в таком случае говорить о каком-то понимании? Ведь чужой проблеме ты подходишь со своими мерками. и представляешь себе, как действовал бы и что чувствовал бы в данной ситуации именно ты, а вовсе не тот человек, о котором идет речь. Точно так же мы поступаем, и когда пытаемся вникнуть в чужие нужды. Мы думаем о том, чего хотим сами. И нам представляет совершенно естественным, что и другой человек хочет того же. И мало кому приходит в голову, что это может быть совершенно не так. — Как бы вам сказать поспешно, — сказал Пятачок, — только теплее, — добавил он после долгого размышления. — Вот, Пятачку и Пуху там, видите ли, теплее. О том, что я любит холод и сырость, они почему-то не вспоминают. Пытаясь понять другого человека или сделать что-нибудь такое, что было бы ему действительно приятно, не ставь себя на его место. Ты не он и никогда им не будешь. куда лучше спросить у него самого, чего он хочет, и поступить в соответствии с ответом. Это равно касается и подарков ко дню рождения, и личных отношений, ибо то, что представляется тебе заботы о любимом человеке, совсем не выглядит таковой в его глазах. Закрывая, к примеру, форточку, ты думаешь, что спасаешь его от сквозняка, а ему на самом деле хочется в этот момент свежего воздуха. И когда подобные вопросы задают тебе самому, отвечай. Некоторые люди придерживаются довольно странного мнения. Если, мол, надо что-то объяснить, значит, ничего не надо объяснять. Их желания и мысли близкий человек должен, мол, понимать без всяких объяснений, а если не понимает, то не о чем с ним и разговаривать. Таким людям не лишний было бы почаще вспоминать старого, мудрого ослика я, -Я, -Я». Его долгие и занудные объяснения. Я прав. Постоянно все разжевывая, потому что понимание — дело отнюдь нелегкое. И, честное слово, иногда лучше триста раз задать человеку один и тот же вопрос, чем не спросить ни разу и сделать все по-своему.